Оказывается, околоплодные воды правда проводят звук. Я слышал, как моя мама пела какую-то песню. Слова было не разобрать, но тембр ее голоса успокаивал. Тут было самое безопасное место на планете. Да что на планете, во всей Вселенной. Никто и никогда не может мне здесь навредить. Самое верное, что можно было бы сказать, — блаженство. Здесь нет печалей забот. Только чувство безграничной любви, бесконечной взаимной любви. Серёжа звук рождался прямо в мозгу. Да, мамочка, я здесь. Всё хорошо. Серёжа, ну вот теперь настойчивее. Мне так хорошо. Спасибо, что оберегаешь меня. Серёжа, всё настойчивее и настойчивее. Ну что такое? «Серёжа, пора, пора! Серёжа, я здесь! Проснись!» «Мама, не хочу! Проснись! Всё будет хорошо!» «Да, мама...» Я открыл глаза. Вера стояла надо мной с кружкой воды и собиралась вылить на меня. «Стоп! Не надо!» Я вскинул руку, защищаясь от возможного потока. «Шампанского было больше, чем достаточно!» «Как же ты меня напугал!» Вера сама сделала глоток и села за стол. «Что произошло? Ты как будто отключился». «Я снова был у мамы в животе», — сказал я, поднимаясь и принюхиваясь к себе. «Даже во сне шампанское кислым отдает». «Сон во сне еще и в самом безопасном месте. Молодец. А я уже подумала ты никогда не очнешься». Признаться, я был того же мнения. Какие-то рефлексы сработали. «Главное, ты пришел в себя. Ну, что скажешь? Есть еще какие-нибудь мысли?» «К сожалению, есть. Там в утробе меня буквально пронзила одна мысль. В мире существует лишь одна сила, способная снести любые преграды. Взаимная любовь. Только это чувство способно подарить тебе уверенность, спокойствие, доверие. И нет ничего хуже, если она навязана со стороны. Это уже не любовь, а мучение, причем для обоих. Сложно сказать, кому в этой ситуации хуже. Просто плохо становится всем по-разному. Ты понял, что и как произошло? Я понял, кто это сделал. Как и что, пока мне непонятно. Понятно только почему. Я сидел, обхватив голову руками, а Вера молча смотрела на меня, не пытаясь торопить. Только одно изменилось за последнее время. Мы полюбили друг друга со Светой. Хотя правильнее думать, что это она меня любит. Меня же она заставила себя полюбить. Я пересказал Вере весь разговор, который у меня состоялся с ней в моем рабочем кабинете. Память возвращалась. Я старался ничего не пропустить. Вот так и было. Она вышла из кабинета, а я потом ушел на встречу с начальницей. А вечером позвонил ей, и она приехала. Еще помню, что потерял сознание. А потом очнулся на полу пьяным. Вот только не помню, чтобы я пил. Любопытная история. Я хорошо помню, что ты был сильно возбужден, даже перевозбужден. У тебя была немыслимая эйфория. Когда мы общались у твоей квартиры, ты только про нее и говорил. С чем бы сравнить? Представь, что это мультик, и ты перепил кофе. Что же она с тобой сделала? Не знаю, но точно знаю, что теперь это отпустило. Теперь, когда вернусь домой, нам предстоит тяжелый разговор. Почему не сейчас? Нет, я никогда так подло не поступал. Надо говорить с глазу на глаз. Пусть пока ничего не подозревает. Приеду и поговорим. Как скажешь. Тебе решать. Да, мне. А тебе большое человеческое спасибо за то, что помогла сейчас вернуть памяти что не выбросила меня на свалку. Хотя я и нарушил правила. Просто тетя Марина не выдержала бы того, что ей предстояло, а Дима бросил бы все ради нее. Мы не вправе так поступать. Я тебе могу привести кучу возможных вариантов, что бы произошло, если бы Марина проснулась. Ты это тоже понимаешь, но что сделано, того не воротишь. Мы спасаем людей от кошмаров. От тех кошмаров, которые могут убить их во сне. А когда они просыпаются, то живут своей жизнью я понял надеюсь что больше никогда не встречусь с таким выбором ну а теперь пора возвращаться в нормальный мир у нас с тобой будет время подумать а после обсудить как и что света сделала со мной ты поможешь помогу но не только из за тебя понимаю то что случилось со мной может произойти и с теми у кого такие же способности она с малой нужно беречь все понимаю вера встала подошла ко мне и что то прошептала я не разобрал ни слова «Что-что?» — спросил я. Я открыл глаза и сел в спальнике Настроение было бодрое, а от сна не осталось и следа. «Ну что же, буду получать удовольствие от поездки. Я это заслужил. Все личные дрязги оставим до дома. И хорошего мне сна!»